Глава 33. Длившаяся час служба заканчивается, и все встают. Найл наблюдает за людьми. Кит Белмонт уходит первым. Он приветствует сержанта сдержанной улыбкой, прежде чем выйти. Лили утешает свою подругу Сашу Милберн, которая эмоциональнее всех проявляет свои чувства. Странная привычка рыжеволосый наблюдать за населением острова мешает Найлу исключить ее из списка подозреваемых, Однако в настоящий момент, когда она захлебывается рыданиями, потребовалось бы очень богатое воображение, чтобы представить ее убийцей. Люди не спешат расходиться, кроме Хасе Гомеса. Найл замечает его за толпой, и садовник Леди Ви отводит взгляд. Прежде чем детектив успевает пробраться к нему, он скрывается за деревьями, оставляя Найла со списком неотвеченных вопросов. Персонал хлопкового склада заранее сервировал в тени слоновьего дерева прохладительные напитки, оплаченные Леди Ви. Все это напоминает шикарную вечеринку в саду, и сегодня на пляже Британия Бэй будут музыка, выпивка и танцы. Такова освещенная веками традиция на мюстике – воспевать жизнь умерших вечеринками, а не унылыми похоронами. Найл идет к выходу, когда его останавливает пастор Буакья. «Соломон, могу я поговорить с вами?» Мелодичный западноафриканский говор звучит у него как обычно, однако сам он выглядит более напряженным. «Конечно, отец, давайте найдем укромное местечко». Пастор ведет его прочь от церкви под сень древовидных папоротников. Найл обращает внимание на то, что манеры Буакье изменились, жесты стали дерганными, на верхней губе блестит пот. Пастор достает носовой платок и промокает лоб, прежде чем заговорить. «Я должен был сказать об этом раньше». В воскресенье ночью, примерно в два часа, Томи пришел ко мне в хижину, в ту ночь, когда сгорела вилла Аманды. Он говорил сбивчиво, одежда была обожжена. Он сказал, что на него кто-то набросился, что они оставили на его участке проклятие, вырезанное на кусках коралла. Томми выбросил их, но я видел, что он мучается. Я решил, что кто-то навел на него проклятие обе, чтобы ему не было покоя. Он продолжал что-то бормотать о коралле, сказал, что коралл умирает, как и он сам. «Что вы сделали?» «Мало что», — отвечает пастор на мгновение, зажмуриваясь. Томи сказал, что ему страшно умирать, но через какое-то время он, как мне показалось, успокоился. Он что-нибудь еще говорил о своих проблемах? «Сказал, что напавший на него ненавидит кораллы, он хочет, чтобы все они умерли. Я спросил, кто напал на него». Но Томми был слишком напуган, чтобы назвать имя. Бессмыслица какая-то. Я настоял, чтобы Томми ночевал у меня, чтобы не оставлять его одного, пока он в неуравновешенном состоянии. Я постелил ему на диване, но к утру он исчез, бросив дверь открытой. Это тоже встревожило меня. Почему? «Закон Беа похож на старые верования в Нигерии. Там считают, что нужно оставлять двери или окно открытыми, чтобы злые духи могли свободно покинуть дом, не попав в ловушку. Зря я не просидел рядом с ним до утра. Это могло бы спасти ему жизнь. Вашей вины в этом нет. И если кто-то желал ему смерти, они все равно убили бы его. Священник явно поражен. Вы думаете, это не самоубийство?» «Я детектив, отец. и Я ни в чем не уверен, пока не докажу это». Буакье со скорбным выражением на лице смешивается с толпой, которая становится все более оживленной по мере того, как рекой течет Пимс. Священник являл собой ярый контраст с остальной паствой. Его гнетут собственные проблемы, которыми он не желает ни с кем делиться. Однако сейчас нет времени разбираться с этим». Сегодня вечером на пляже будут песни и танцы, все будут вспоминать жизнь двух молодых людей с весельем, а не с грустью. Однако у Найла нет возможности расслабляться, пока он не найдет недостающее звено. Заметив леди Ви и Лили, сержант направляется к ним. Толпа расступается перед его крупной фигурой, как Красное море.